— возразил мистер Уэллер. — Они всегда качаются и почему-то путаются с государственным долгом и банковыми чековыми и всякой всячиной. — Облигации, — догадался Сэм. — Совершенно верно. — Оболгации, — согласился мистер Уэллер. — Так вот, двести фунтов из этих денег будут помещены на твое имя, Сэмивилл.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 Так как стоки были оставлены без внимания, невидимый посетитель после краткой паузы рискнул открыть дверь и заглянуть в комнату. Полуоткрутую дверь просунулась не женская голова, а длинная черная косма и красная физиономия мистера Стигинса. Трубка выпала из рук мистера Уэллера. Преподобный джентльмен потихоньку открывал дверь все шире и шире,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 Не оставил ли она что-нибудь Эммануилу? Кто он такой? Спросил Сэм. Наша часовня, пояснил мистер Стигенс, наша паства, мистер Сэмюэл. Она ничего не оставила ни пастве, ни пастырю, ни стаду, отрезал Сэм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 Присылайте сюда любого из этих лентяев пастрий. Сначала я из него студень сделаю, а потом утоплю. Семи, помоги мне войти в дом. Дай мне руку и налей стаканчик бренди. Я запыхался, сынок.